Выйдя из своей комнаты, Индия отправилась разыскивать Мэкси. Она ни на секунду не останавливалась. Этот метод позволял ей избегать назойливых приставаний и расспросов. И даже если кто-то пытался ее удержать, она всем своим видом давала собеседнику понять, что безумно спешит. По этой же причине она никогда не держала в руке бокалы или рюмки, чтобы иметь возможность в нужный момент воскликнуть «Извините, но мне надо взять что-нибудь выпить, я скоро вернусь» и уже не вернуться. Она всегда могла так же ласково попросить беседовавшего с ней мужчину, женщины, как правило, не испытывали особого желания с ней разговаривать, пойти принести для нее выпивку, чтобы в ту же секунду улизнуть в прямо противоположном направлении. Если же ей действительно хотелось выпить, она шла в бар, где бармен наливал ей то, что она просила. Залпом осушив рюмку, Инди тут же отдавала ее обратно. У нее давно выработалась манера глядеть поверх людских голов, так что им не удавалось заглянуть ей в глаза. Совершая постоянные зигзагообразные движения, она как движущаяся мишень усложняла прямое попадание. К тому же выражение ее лица свидетельствовало, что в другом конце зала она увидела хорошего знакомого и сейчас пытается к нему пробиться. Сочетание всех этих приемов давало ей возможность, бывая, на всех обязательных голливудских приемах не разговаривать на них ни с кем, кроме агентов из артистического бюро, провести которых представлялось попросту невозможным, поскольку они были вездесущи и все время крутились около нее. В качестве клиента она их не отпугивала. Да и как могла это себе позволить женщина, пусть и прославленная красавица, чью красоту они и продавали, причем из суммы гонораров автоматически изымались их комиссионной. «Вообще-то», — рассуждала Инди, — дрейфуя из комнаты в комнату и считая себя в безопасности после принятых обычных мер предосторожности, «она не испытывает особой робости» в присутствии своих агентов или тех, с кем ей приходится непосредственно сталкиваться в процессе создания картины. Все эти люди знали, что она такая же, как другие. Едва кончался период их голливудского ученичества, и они становились вторыми помощниками, вторых ассистентов режиссера или чем-нибудь в этом роде. Доктор Флоренс Флоршайм со своей стороны вообще убеждала ее, что в сущности нет ни малейшей разницы между неуловимой кинозвездой и какой-нибудь всем доступной дурнушкой. Но это всегда вызывало у Инди панику. Что особенно страшного может случиться, если бы вам все-таки пришлось быть втянутой в разговор? интересовалась доктор флршаем на что индия никогда не могла дать вразумительного ответа ее мозг отказывался себе это представить конец вот что означал разговор при виде ее красоты у собеседника умирало само желание разговаривать а значит вся ноша общения с ним волейневолия ложилась в на ее хрупкие плечи. К счастью, доктор Флоршайм никогда не глядела на Инди после того, как она входила в комнату или выходила после очередного сеанса, так что могла вести разговор сама, а болтать с ней о пустяках не разрешалась. Все увеличивая скорость своего лишь внешне осмысленного кружения по комнатам, Инди начинала испытывать легкую панику. Мэкси нигде не было. Если так пойдет и дальше, то она вынуждена будет смотреть на людей вместо того, чтобы глядеть, как обычно, поверх их голов. А тогда рискуешь наткнуться на чей-нибудь взгляд. Извините, она действительно натолкнулась, только не на взгляд, а на какого-то мужчину, от неожиданного толчка, пролившего на свой пиджак содержимое двух рюмок, который держал в руках. «Ради бога! Это все из-за моей неловкости! Я не туда смотрела! Разрешите, я помогу стереть пятна!» — залепетала покрасневшая Инди. «Не беспокойтесь, это всего лишь водка». Она не оставляет пятен, — успокоил ее незнакомец. И в звучании его голоса, в первых же произнесенных им словах, было нечто сразу же разогнавшее, уже охватившую ее панику. Человек с таким голосом, — подумала с ей, — владел бы ситуацией даже в том случае, если бы это он облил ее платье а не наоборот удивительно до да чего быстро он все же сумел развить ее страх вы как будто кого-то разыскиваете продолжал незнакомец «Может, я вам помогу нет Инди с удивлением услышала свой голос Я просто брожу в толпе Макси подождет. Тот же решила она, отважившись даже взглянуть на мужчину, которого только что облила. Почти на голову выше нее он выглядел лет на тридцать с небольшим. Интересно, как выглядел бы этот спокойный человек в мокром пиджаке, если бы вдруг влюбился. Проходивший мимо официант Забрал у него обе пустые рюмки, которые ее новый знакомый все еще продолжал держать в руках. Индия схватила со стола целую пригоршню бумажных салфеток для коктейлей. «Можно я с вас капает на ковер?» — рассмеялась она, делая вид, что собирается подтереть пол. Он взял салфетку из ее рук. «Водка испаряется?» и не оставляет следов. Здесь достаточно жарко, так что через минуту-другую пятна исчезнут. И опять-таки слова были самыми простыми, но лицо его при этом оставалось таким сосредоточенно задумчивым, как если бы он парил в мире грез. Очарованное до такой степени что она напрочь забыла про все свои страхи перед незнакомыми людьми. Индия поймала себя на том, что смотрит на своего собеседника с тем бестакстным любопытством, с каким обычно смотрели на нее саму, как будто лицезрение черт лица могло открыть им нечто новое. В нем было что-то изысканное, решила она, доброе и вместе с тем твердое, уверенное. Особенно это чувствовалось в очертаниях его рта, словно созданного для... Нет, не то. Такие рты бывают только у мужественных людей. В то же время в нем ощущалась нетерпеливость. Стоя рядом с этим человеком, вы невольно подпадали под влияние его, вероятнее всего, сосредоточенности, обладавшей прям-таки электромагнетическим свойством. Инди надеялась, что он побудет с ней какое-то время и не уйдет к тому человеку, которому, по всей видимости, направлялся с двумя рюмками в руках. Впрочем, похоже, он и не собирался никуда уходить. Они стояли в самом центре переполненного гостями зала маленький островок, состоявший из двух высоких людей, затерянных в бушующем водовороте. Она взглянула ему прямо в глаза и увидела в них требовательную настойчивость. В них не было и намека на почтительную трепетность узнавания, с которой ей приходилось мириться в подобных ситуациях. «Мне нравится ваш голос», — произнес мужчина. «Спасибо». Сказав это слово, она впервые в жизни почувствовала, что ей понравился комплимент в свой адрес. Его уверенность, казалось, уже передалась ей. «Он прямо ласкает воздух», — добавил он. Ха -ха, «Да, но, знаете ли, всегда есть вероятность, что это всего лишь притворство». К ней неожиданно вернулась прежняя привычка к розыгрышу. Она даже незаметно перешла на интонацию, которая помогла ей сыграть бланш-дюбуа, слегка смазывая окончание слов» словно у нее кружилась голова, произнося с придыханием глаголы и заканчивая фразу едва заметным повышением тона. Он улыбнулся, как улыбаются глупости маленькой очаровательной девочки, а Инди испытала вдруг прилив смехотворной гордости. «У вас платиновый голос», — заключил он. Мне всегда нравились женщины с такими голосами. Но, по-моему, он вам не вполне подходит. Вы слишком застенчивы для южанки. А именно в этом и заключено все их обаяние. Они никогда не обнаруживают свою застенчивость, чтобы не вызвать ее у других. А я, значит, обнаруживаю? удрученно спросила Инди, всегда считавшая, что она сыграла роль Бланш недостаточно убедительно, хотя критики были единодушны в своих похвалах: "Моментально. По крайней мере, на мой взгляд. Но мне и это вас нравится? Робкость, присущая всему роду людскому?" в той или иной степени но здесь на манхэттене люди становятся чересчур агрессивными чтобы не проявить такое вполне нормальное и неизбежное качество как робость а в результате он обвел рукой зал мы получаем то что вы слышите от этого шума устаешь, его нельзя перекричать поэтому большей частью Я предпочитаю говорить шепотом. Так меня гораздо легче расслышать. — У меня был специальный инструктор. Он говорил мне то же самое. — Инструктор? Он наклонился и взглянул на нее еще пристальней. — Да. Он занимался моим голосом, — ответила Инди, пораженная его невежеством. — А вы что? «Певица?» «Да, в общем, когда-то я пела», — продолжала Индия, все больше удивляясь. Уже много лет ей не встречались люди, не знавшие, кто она, так что у нее просто не было опыта, как надо вести себя в подобной ситуации. Глаза ее сузились от внезапного подозрения. Господи, неужели это один из тех, Кто притворяется, что не узнает ее? Да они хуже любых зевак. Но нет. Скорее всего, он просто не любит ходить в кино или читать журналы. И в его доме ее попросту не знают. «А что вы вообще делаете?» Сразу же спросил он, не давая ей времени для собственных расспросов. Притом вопрос был задан его обычной манере, то есть звучал как команда. Мял, работаю и, как все, живу. Ну, кормлю своих собак, хожу в гимнастический класс, много читаю, плаваю, посещаю вечеринки и, пожалуй, все. Наверное, в моем изложении... Это не производит впечатление особенно насыщенной жизни. Да, чуть не забыла. Конечно, у меня есть свой психотерапевт. Ее зовут доктор Флоренс Флоршайм. Перестаньте смеяться. Не вижу тут ничего смешного. Фамилия как фамилия. Она ее не выбирала. Согласна, что с таким именем, как у нее, ей, может, и не следовало, ну, скажем так, выходить замуж за человека с фамилией Флоршайм. Говоря, это Индия сама не могла удержаться от смеха. Наверное, она страстно влюбилась? Или же это ее девичья фамилия? — А вы что, никогда ее не спрашивали? — заинтересовался он. Она редко отвечает на вопросы. Во всяком случае, она очень щепетильна в этом отношении. — Да? — а мой псих почему-то отвечает. Тогда он, непоследователь Фрейда, с чувством собственного превосходства, заметил Инди. Он говорил мне, что, как и все другие психи, воспитан на Фрейде, но со временем отбросил все то, во что не верил. Например, когда вы утверждаете, что ненавидите свою мать, он исходит из того, что ваша старушка просто отвратительная особа, если, конечно, не будет доказано обратное. Но считать, что теперешняя ненависть вызвана тем, что в возрасте трех лет вы хотели с ней переспать, отказывается. Судя по этому описанию, ваш доктор мне нравится, но я уже привыкла к своему. «И потом Флор Шайм слишком много обо мне знает», — мрачно заключила она. «Да, психи у других всегда кажутся нам лучше, чем у нас самих. Таково первое правило психоанализа. Что же касается определения, которое вы сами дали своей жизни, то я с ним согласен. Она действительно... Не слишком насыщена. Где, например, в ней муж, дети? Их нет. А у вас? Ни разу не женился. Детей тоже нет. Вас что, это не интересует? Или просто не было времени? Осторожно осведомилась Инди. Тут явно что-то нечисто, подумала она. В жизни такого не бывает. Просто со мной это еще не случилось, но обязательно случится. В общем, пока что я свободен, и самым постыдным образом. Как насчет того, чтобы выбраться из этой чертовой дыры и поехать куда-нибудь поужинать? С удовольствием. Индзи! «Что ты здесь делаешь?» Мекси была до того поражена, что голос невольно сорвался на писк. «Привет, дорогая! Я тебе потом все расскажу, а сейчас мы поехали ужинать», ответила Инди, смягчив жесткость своих слов взглядом, в который попыталась вложить любовь, поддержку и настоятельную просьбу разрешить ей поскорее удрать с этим человеком, вернее, божеством, пока кто-нибудь еще, хотя бы тот человек, к которому он направлялся с рюмкой водки, не перехватил его и тем самым не разлучил их, что было бы ужасно. Но, Тоби, ты же не можешь просто так взять и исчезнуть вдвоем с Инди, — завопила Мекси в ярости. Все-таки она моя подруга. Черт бы во всех побрал. А я даже не знала, что она здесь. Инди? Так вот она какая твоя подруга. Самая красивая женщина в мире. Тоби стоял, как громом пораженный. На его лице отражалась сложная гамма чувств, среди которых явно преобладала растерянность. «Заткнись!» От застенчивости Инди не осталось и следа. «Ты же сам четырежды сказал, что я тебе нравлюсь, и нечего вести теперь себя как болван, да и потом уже слишком поздно, не так ли?» «Господи!» — проворковала Мэкси. — Сдается мне, что я стану свидетелем первой ссоры между двумя голубочками. — Прекрасно! Ну, давайте!